Днем она купалась и писала пейзажи, которые иногда покупали туристы. Вечерами подрабатывала официанткой в небольшом баре. Остров ей порядком надоел, но денег на обратный билет у нее не было. Поэзию вообще и гейной в частности Эрнест фон Бюрхаузен не жаловал. Но увидев Карен, почему-то немедленно вспомнил сентиментальную балладу про белокурую грустную нимфу. Лореллею, -э и чуть не прослезился. Через три дня он сделал ей предложение, соорудив из пальмовых листьев два символических кольца. Компания была в восторге. Обратный к берегам Средиземного моря путь прошел под знаком этого события. Шампанское лилось рекой. В день венчания барон Бюрхаузен надел на палец невесты тонкое золотое кольцо, опутанное снаружи узкой полоской платиной, точную копию того, что сплел на острове из сочных пальмовых листьев. Второе такое же украсило безымянный палец его левой руки. На всю жизнь, как хотелось думать барону. Отправляясь в свадебное путешествие, он окончательно опустошил банковский счет, Первый серьезный урон сбережениям Эрнеста нанес подарок, о котором, как выяснилось, давно мечтала невеста. Карен хотела красную Феррари и, разумеется, получила ее на следующий же день. А через 29 дней Эрнеста сейчас помнил каждый. Карен оставила его ради молодого скотопромышленника из Австралии. Бешенство, поразившее британских коров, поднялось спрос на его продукцию парень не растерялся и всего-то за пару лет сколотил приличное состояние теперь австралиец с энтузиазмом скупал антиквариат на аукционах старого света что собственно и свело их с бароном в недобрый час на прощании карен назвала мужа мерзким обманщиком лакеем и жалким прихлебателем твой удел подбирать объедки бывших приятелей. Но когда-нибудь им надоест. Тебе просто дадут пинка, и наступит конец. Голодная смерть под забором. Так сказала она и ушла. Это ужасно. Неблагодарно. Подло. Безбожно, наконец. Представляю, как вы страдали. Трудно поверить, но я очень хорошо представляю себе это. Так больно, когда предают... Как они не понимают? Барон фон Бюрхаузен внимательно смотрел на Эмили Крис и, казалось, видел ее впервые. Мешковатое платье до да пят, невозможного, розового цвета, с убогой розочкой на целомудренном корсаже, куплено было, наверное, примечание, сеть магазинов дешевой одежды в Европе и Великобритании. Толстые стекла очков в уродливой оправе безобразно увеличивали глаза. Эмири была похожа на рыбу. Пучеглазую, грустную рыбу, заточенную в тесном аквариуме. Но Эрнест фон Бюрхаузен неожиданно для себя снова вспомнил ненавистного Гейна. Лора Лея больше не казалась ему хрупкой блондинкой. «Что это вообще такое? Цвет волос? Каприз природы?» Или удачная находка искусного куафера? Не более. Но глаза у настоящей Лорелей совершенно точно были именно такими. Глубокими, добрыми и печальными. Простая истина. И очевидная. Странно, что прежде он не понимал этого. Очень странно. Они говорили долго. Удивительное чувство, Эрнест. «Кажется, что мы знакомы целую вечность. На самом деле, я впервые увидела вас только позавчера». «Позавчера? Не может быть. Я вас не видел. Вы меня не заметили, но это ничего. Я-то вас разглядела, хотя было темно. И где же?» «В гараже». Папа едва ступил на борт, сразу помчался проверять машину. Он помешан на своих авто. И меня потащил за компанию. Мы спустились на лифте. А вы как раз доставали что-то из своей машины. Она такая красивая, маленькая, черная и похожа на какое-то насекомое. Симпатичный жучок, паучок из сказки. Правда?